я с командиром. Я с командиром давно враждую. Оттуда аттестация подоспела, и он решил мне дать объективную характеристику, чтоб хоть как-то меня уесть, чтобы мровненько на жопу сесть. А мне на всю его писанину плевать, хр, тьфу, с расстояния одного метра, обсосанными косточками вяленой вишни, коломягина мать, и переводиться я никуда не собираюсь. И как он только скажет мне, «Не будет вам в Академию положительной характеристики?» Так я ему в ответ, «А на кой-куй мне ваша Академия? Чему меня там научить могут?» На что он говорит, «Ну блин, но сделать ничего не может». «Да и как тут сделаешь, если я классный специалист и об этом все знают?» А в характеристике были такие обязательные слова, как «отличник», «специалист», «политику понимает», «делу предан». Они шли сплошным потоком, и вставить туда что-то живое никак не получалось. Он пока вставлял, испаренный покрылся. Не выходило у него, не выкраивалось, наконец пристроил. Между фразами «мореходные качества хорошие» и «уставы вооруженных сил знает» он вставил одно только слово «ленив». И два дня ходил жутко довольный.